Асха поспешно отвернулась от меня. "Что ж, раз такое дело, волноваться не стоит", мягко прошептала она, подошла к поручню и вскочила на него. Сестра повернула голову ко мне и широко при широко улыбнулась. Улыбнулась невинно, как и подобает девушке её возраста. Улыбнулась, словно собралась на прогулку. Я пошла, отпустила Асху и достала пару пистолётов из-под юбки. Она повернулась к неизвестным, её рыжие волосы озарил закат. В прищуренных глазах заиграли зловещие огоньки, а невинная улыбка превратилась в звериный оскал. Вслед за ней менялся и мир. Проявлялось воплощение невообразимого, мир, который Асуха видела во сне, мир вокруг и её собственный мир слились воедино, перевернув реальность с ног на голову. Так и родился новый феномен, имя которому — мир. Асуха выстрелила в море, Я полиза заморозила воду вокруг, и она прыгнула на образовавшуюся ледяную платформу. Взлетевшие в воздух брызги инея осыпались на застывшие волны, пока она раз за разом, повторяя привычные движения, бежала по океанской глади. Её мир позволяет прерывать движение и не только это. Асха способна, хоть и на мик, управлять отдельными молекулами. В придачу к способности замедлять частицы, она может ускорять их, высвобождая таким образом тепло. Способности миров позволяли делать нечто подобное. Они бросали вызов здравому смыслу и законам физики. Благодаря этим мирам наше понимание собственного мира изменилось до неузнаваемости. Взрослые, скрывшиеся далеко от побережья, поселили нас в пограничные города, вероятно, для того, чтобы мы овладели своими способностями. Так мы встали на защиту мира, развиваясь как отдельное общество. Из любви к человечеству и желанию спасти мир Вооружившись своими непостижимыми силами, мы слепо бросались в объятия неизвестном. Как по мне, ничего абсурднее быть не может. Ненормальные, безумные и иррациональные. Может, мы тоже монстры? И если это так, то моя сестра безупречный монстр. Прыгая с платформы на платформу, Ас худо добралась до остальных отрядов и принялась убивать. Голубовато-белые вспышки света озарили небо. Последнее напоминание обжгло основ на уничтоженных, а с хенье известных. Казалось, её атаки оставляют красное послесвечение. Рэнги и Асха наблюдали за битвой вместе со мной. Асха невероятно, посмотрев в бинокль, воскликнула первая. "А как же?" кивнул я. "Ты чего так возгордился?" разочарованно спросила Асагал. "И так ведь ясно, что я горжусь своей сестрой. Чему это наклонит?" А «Асха разносит их в пух и прах!» Столь же восторженно продолжила Ренге. «Она и впрямь невероятна! В одиночку побеждать их всех восхитительно!» Не то чтобы он не понимал ее чувств. А рубиновый диск догорающего заката обратил морскую гладь в роскошный Скарлатт. Скарлатт – старинное фландрийское судно, распространенное во времена Древней Руси. Термин «скарлатт» происходит от старофранцузского «эскарлатта» – «багрянец». Может использоваться для обозначения дорогого сукна окрашенного багрянец, цвет скарлатто, пурпурного красителя, ярко-алого или багряного оттенка красного. Неизвестные, словно мухи, сыпались на него голубовато-белыми вспышками. Пепел, порожденный красным пламенем, танцевал на ветру средь пены и брызг. Это зрелище не укладывалось в голове. Казалось, будто Асха перестаралась и стягивает на себя слишком много неизвестных. Или же причиной тому невероятная разница в силе и способностях между ней и остальными отрядами. В конце концов её мир превосходил способности всех остальных, включая меня. Я установил одолжённую ранее снайперскую винтовку и принял удобное положение для стрельбы. Лучше приготовиться на всякий случай. Хорошо, я прикрою тебя. Взволнованно вскрикнула Ренги, загрузила передатчик и установила соединение. Она вставила в ухо наушник Отрегулировала бинокль и показала мне большой палец. Быстрая реакция Ренги привлекла внимание даже Сагао. Она заинтересованно наблюдала за нашими приварными приготовлениями. «А, "А ты что будешь делать, Осагао?" заметив слежку, спросила Ренги. "Просто наблюдать. Я ведь простой гражданский", ответила Осагао. "К тому же, у меня даже оборудования или амуниции с собой никакого нет". Она развела пустыми руками. Мол, голая как бубен. Строго говоря, к амуниции относились вещи вроде пистолета-фасухи или одолжённой мной винтовки. Но в широком смысле к ней относилось всё, что тем или иным образом усиливало мир человека. Однако лишь военные имели право постоянно носить подобные средства. Другие же отделы делали это лишь по требованию или в случае острой необходимости. Собственно, поэтому наша соколица не взяла с собой даже рогатку. Нет ничего зазорного в том, чтобы эвакуироваться. Заметил я. Хоть мы и варьер-гарди, это всё ещё поле битвы. В таком случае проблем возникнуть не должно. Непринуждённо ответила Асагао и уставилась на меня. Не хочу быть единственной сбежавшей. Как я могу успокоиться, когда ты за мной наблюдаешь? Спросил я, гадая, как долго сия экспертиза продолжится. Асагао раздражённо надул о губке. Но Ренге ведь тоже здесь? Это потому что я корректировщик? Заявил Ренге. Гордо выпить в грудь. Асагао одарила её задачным взглядом. «Корректировщик? Я состою в группе со снайпером, изучаю окрестности и фиксирую координаты», пояснила Ренге. «После чего вычисляю расстояние до цели, угол бросания и провожу выверку направления для выстрела снайпера». «Ясно», — ответила Асагао. Судя по всему, её это немного заинтересовало. «Хочешь попробовать?» «А, конечно». Только чуть-чуть. Ренге вытащила запасные бинокли и передала его Асагао. Обычно сэмпаем у нас была именно Асагао, но на сей раз роль старшего пертинал он на себя моя напарница. Асагао замешкалась и робко взяла бинокль. Она сжала его в меру руками, словно ценный артефакт, и с восторгом посмотрела в небо. На её лице заиграла улыбка. Вау! Святые производства чего? Ау! Вау! «Невероятно!» — то бормотала, то вскрикивала она, наблюдая за сражением. Восторг, удивление, отвращение, презрение... Выражение её лица менялось, словно кадры диафильма. Иногда у Асагао даже дух от восхищения захватывало. Она улыбалась, словно по уши влюблённая девушка. Но вдруг её улыбка сменилась неприкрытым ужасом. «О, нет! Оно приближается!» — вскрикнула Асагао. «Святые и п...» Я не шучу. Правда? Переспросила Ренге и всматрилась в бинокль. Ха, они приближаются к осуме. Стал на 5 часов. Один из них отбился от треда и направляется прямо сюда. Быстрее. Я сместил винтовку и посмотрел в прицел. Хорошо бы ещё деталей, мягко добавил я. Максимальная дальность этой винтовки достигает полутора километров. Если с нему неизвестного здесь и сейчас Нам не понадобится тут, под ещё дальше. Даже если домосечку, то смогу тут же скорректировать прицел и выстрелить снова. Если я безвреджу его за три выстрела, всё будет хорошо. Я аккуратно навел прицел на неизвестного, выдохнул и освободив голову от лишних мыслей, закрыл глаза. Перед ними лишь танцевали багровые вспышки, проникающие сквозь веки света заката. Однако мой мир позволил мне слышать всё и всех вокруг. Я слышал хлопанье океанских брызг, кабушующие волны, выстрелы и отчаянные крики чаек. Но чуть же всего я слышал одно возмущение воздуха. В нескольких сотнях метров передо мной ветер выл неистово на грамка. Его эхо отдавалось внутри меня, сначала слабо, но резко усилилось. Вскоре множество других отзвуков разных амплитуд заполонили моё сознание, наслаиваясь и нарастая, как снежный ком. Они возникали, сливались, Пока в моей голове не сформировался отчётливый образ, судя по нему, общее для нас существа составляло 3 м. Тот самый тип. Я уже убивал таких неизвестных раньше. Проблем возникнуть не должно. Я мысленно определил точное положение источника помех на возникшем образе и наконец нашёл его. Тихо, как снег мирным декабрьским утром, ласково, словно глажу свою сестру по голове, я нажал на курок. Бенк «Класс Огар, уничтожение подтверждаю!» Выговорила Рэнга спустя несколько секунд и глубоко вздохнула. «Он упал. Это ты его так, Касуми?» Обернувшись, обескураженно спросила Асагао. Я нервно хихикнул. «Что ж, расстояние было небольшое, так что...» «Невероятно. Никогда бы не подумала, что ты на такое способен!» Непривычно детским тоном зашлось Асагао. «Словно ребёнок...» Никогда до этого не веривший в чудеса. Её глаза сияли благим восторгом. "Не смотри на меня так. Тут, правда, нечему удивляться", хотел договорить я, но остановился и взамен на того произнёс: "Ах, да любой снайпер в военном отделе на это способен. Мой боевой счёт один из самых низких. Хотя нет, он самый низкий. Я не преувеличивал, будучи первым с конца в таблице рангов. Я проводил каждую битву далеко позади остальных. Как следствие, шанс поучаствовать в битве мне выпадал нечасто. До перевода я только тем и занимался, что снимал отбившихся от группы неизвестных. Соответственно, вознаграждали меня несравнимо хуже тех, кто сражался на передовой. «Ох!» – вздохнула Асагао. «Да не слушай ты его! И Нацуме, и Асха, и Касуми – все они восхитительны!» Восторженно кивнула Ренге. А вот как перебила её Асагао. Мне показалось, или корректировщик сегодня останется без каши? Ренген нервно засмеялась. Неправда. Обычно я больше помогаю. Просто в снайперском отряде так много свободного времени. Ужасно, правда. Идти в отряд со мной только чтобы выслушивать мои постытряп. А. Асагао окинула её равнодушным взглядом, но Ренген не запнулась. Пайтому то, что Касама способен сохранить концентрацию, несмотря на мой длинный язык, уже само по себе удивительно. И я знаю, как у него это получается, кивнула Сагао. Касама просто людей слушать не привык. Вообще-то я всех и всегда слушаю, ясно? Просто я плохо в общении. Нет, я и правда слушал. Наверное, даже слишком много. Со своим миром я слушал всё, включая голоса. Слушал до звона в ушах. Благодаря этому, ещё будучи в паре с Ренге, я слышал, как другие отряды поносили нас, на чём свет стоит. Думаю, именно поэтому у меня так хорошо получается игнорировать людей. Не слышите игнорировать ведь ни одно и то же. Пока парочка продолжала разговор, я отстранился от них и ещё раз глянул в прицел. Ни одного неизвестного в нашем направлении. Оставшиеся в живых медленно, но верно разлетаются в щепки под натиском элиты, Как и много раз до этого, я лежал в положении для стрельбы, молча слушая, как отряды впереди расправляются с врагом. Больше пострелять не получится. Раз за разом одно и то же. Работа да и только.